Вернувшись в родное отделение, Дуся встретила командира группы быстрого реагирования Олега Черепахина. Черепахин был человек впечатляющей наружности, огромный, широкоплечий, с толстыми, как бревна, руками и ногами, с небольшой головой, которая лежала на широченных плечах, напоминая историю Иоанна Крестителя. При такой грозной внешности Черепахин был мягким и приятным человеком, что он тщательно скрывал. «Олежек!» — проговорила Дуся, взяв Черепахина за пуговицу. «Ты мне не мог бы завтра помочь?» «Тебе всегда», — коротко ответил тот. «А что нужно-то?» «Завтра мне нужно встретиться с двумя опасными и неприятными людьми. Так нужно, чтобы меня кто-нибудь подстраховал. Хотела Петьку Лебедкина вызвать, но он, как назло, попал в больницу, уши повредил, может, слуха лишиться. может, ты пойдешь». «Для тебя все, что угодно», — Тем более, что твой Лебедкин вряд ли хорош на подстраховке. Я лучше. Ты гораздо лучше на подстраховке. Дуся знала, что и улыбаться Черепахину не нужно. Он и так поможет. Хороший мужик. А я еще ребят прихвачу. В ресторане паста грапа было на этот раз довольно свободно, потому что меню там было дороговатое. Дуся и Мила сели за угловой столик. «Закажем что-нибудь?» — спросила Дуся. «Ты заказывай, а мне кусок в горло не идет». «Да ладно, не переживай, все будет нормально». «Да ты не знаешь, что это за люди». «Да говорю же тебе, все будет нормально. Олег не подведет, он никогда не подводит». «Ты оптимистка». «Да, и горжусь этим. Мой стакан всегда наполовину полон». В это время к их столику подошли два человека средних лет. Дорогие итальянские костюмы сидели на них ужасно. Не как седло на корове, но как тоже седло на ирландском волкодаве. Оба были плотные, коренастые, ширококосные, с тяжелыми и мрачными взглядами. Только один был лыс, как глобус, а у второго голова была покрыта плотной шапкой курчавых черно-седых волос. Мила напряглась и прошептала. «Это они, Аванесовы!» «Да я уж поняла». «А кто это еще?» процедил Лысый, усаживаясь вместе с братом на свободные стулья. «Подруга моя!» — ответила Мила, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. «Мы же тебе сказали, чтобы ты была одна». «Это я вам сказала, чтобы вы были только вдвоем, а еще чтобы вы отозвали своего пса Леву». «Мы отозвали». «Да, вчера он снова попытался меня убить». «Что-то не похоже. Если бы он хотел тебя убить, убил бы, а ты выглядишь вполне живой». У него ничего не вышло, а сам он на том свете. — Что, серьезно? — Еще как! И вообще вы пришли о деле говорить или попусту припираться? Вам деньги нужны или про Леву сильно беспокоитесь?» Мила вполне овладела собой. Голос уже не дрожал, идуся одобрительно ткнула ее кулаком в бок. — Коды у тебя при себе? — спросил старший брат. — При мне. Но прежде чем отдать их вам, я скажу, чего хочу. Ну — Ну-ну, послушаем. Лысый презрительно ухмыльнулся. «Я отдам вам эти коды, мне чужого не надо. Но вы оставите меня в покое, забудете о моем существовании». «Ты еще нам условия диктовать будешь?» рявкнул второй брат, Курчавый. «Ты не в том положении». «Тише, тише, тише рам Лысый брат похлопал его по руке. «Не горячись, мы все уладим в свое время». «Всякая дешевка еще будет диктовать нам свои условия!» не унимался Курчавый. «Держи себя в руках! А ну, отдавай коды!» Арам привстал. На его лице задвигались желваки. «Отдавай! А иначе мы увезем тебя вместе с подругой в тихое место, где сделаем с вами такое!» В это время к столу подошел огромный мужчина с круглой головой, лежащий прямо на могучих плечах, как арбуз на блюде. «Это кто тут так расшумелся?» — проговорил он, оценивающе оглядев Аванесовых. «Это кто здесь женщинам хамит?» «А ну, проваливай!» — рявкнул на него Арам Аванесов. «Не лезь не в свои дела!» Его брат взглянул на здоровяка и примирительно проговорил. «Правда, мужик, шел бы ты. Мы тут с девушками разговариваем о своем, о девичьем. Тебя это совершенно не касается». «А вот здесь ты ошибаешься!» С обманчивой мягкостью проговорил здоровяк. «Меня вообще касается, когда какая-то мразь обижает женщин. А в данном случае эти женщины мои знакомые, так что меня это касается вдвойне». Он внезапно схватил братьев за воротники и встряхнул так, что у них клацнули зубы. Арам Аванесов завертел головой. «Охрану свою ищешь», – процедил здоровяк. «Зря ищешь. Они все сидят у меня в автобусе и дают показания». Да кто ты такой? Майор Черепахин. Командир отряда быстрого реагирования. Очень быстрого реагирования. Такого быстрого, что если вы когда-нибудь только косо посмотрите на эту девушку... Черепахин кивнул на Милу. Я в этом тут же узнаю и отреагирую. В частности, если вы у себя в городе, где вы себя чувствуете хозяевами жизни, что-нибудь надумаете, не сомневайтесь. Я и там быстро отреагирую. «Все понятно!» И он, чтобы его слова лучше дошли до Аванесовых, еще раз встряхнул их. При этом он умудрился оторвать воротники от их костюмов. «Надо же!» — проговорил Черепахин, с удивлением разглядывая оторванные воротники. «А говорят, что итальянская одежда самая лучшая!» «Врут!» Бросив обрывки на стол, он повторил. «Все поняли?» «Все, дорогой, все!» — проговорил за обоих братьев, Армен Аванесов. «Ну? Если все поняли, — Черепахин перехватил выразительный взгляд дуси я вам больше не буду мешать. И он удалился в перевалку, как разбуженный зимой медведь. Армен Аванесов взглянул на Милу с уважением. «Хорошие у тебя друзья. Ладно, мы с братом действительно все поняли. Теперь ты отдашь нам коды?» «Конечно, мне чужого не надо» и мило положила перед Арамом флешку и листок с цифрами. Единственное, что от вас нужно, расчет за отработанное у вас время и выходное пособие. По-моему, это будет справедливо. Не вопрос, но все же, если не ты, то кто же наскинул Алексей меленков в паре с одной девицей. — Не может быть, этот слезняк? Курчавый покачал головой и поморщился. Видно, после общения с Черепахиным шея болела. «Да, вот так уж. Сам Алексей уже за все расплатился. Его больше нет. А девица — вот ее имя». И Мила бросила на стол права, что забрала в торговом центре. «Сами с ней разбирайтесь. У меня к ней никаких теплых чувств нет, так что делайте, что хотите. Правда, она особо ловкая, изворотливая, так что может от вас избежать. А не сможет, что ж такое? Видно ее счастье?» «Разберемся». «Свободны», — сказала Дуся. «И сделайте так» чтобы мы вас больше не видели. Насчет девушки с вами майор Черепахин договорился, а он такой человек, что ничего не забывает. Обязательно проверит». «Да мы поняли», — протянул Лысый и потянул брата на выход. «Ну что, закажем что-нибудь?» — спросила Дуся, провожая братьев взглядом. Лысый обернулся и подмигнул на прощание. «Заказывайте, что хотите», — сообщила подошедшая официантка. Этот лысый заранее такой счет оплатил. Мне от них ничего не надо, поморщилась Мила. Да ладно тебе, я есть хочу, возразила Дуся. Все равно деньги плачены. Мила поздоровалась с проводницей, прошла по коридору в свое купе, улыбаясь. Настроение было прекрасное. Казалось, что с плеч упала гранитная скала. Или целая гора, которая давила ее с тех самых пор, как увидела она в банке платежку с собственной подписью. С тех пор появился в ее душе дикий первобытный страх, от которого дрожали руки, и сердце катилось куда-то вниз, к желудку. Ни минуты она не была спокойна, не к кому было обратиться, да что там, просто прижаться к твердому плечу и выплакаться. Все это теперь позади. И страшный Лева, от которого пахло смертью, и братья Аванесовы, с которыми она больше не увидится, просто зайдет в бухгалтерию за расчетом и документами. И права Дуси, ее новая подруга, «Нечего и больше делать в родном городе». Давно перестал он быть ей родным. Выпила она эту чашу до дна. Нужно начать новую жизнь, поменять все — жилье, работу, друзей. Собственно, друзей менять не стоит, не осталось у нее близких друзей. Был один, Лешка, то есть она так считала, а он оказался... Ладно, про это вспоминать не будем. Солнце отразилось на металлическом поручне, и мило улыбнулась. Так, с улыбкой, она и вошла в свое купе. Там было полутемно, потому что окно загораживал кто-то высокий, с очень широкими плечами. Он обернулся на стук открываемой двери и закаменел, не ответив на миле на приветствие. Она глянула пристольнее и оторопела. Эта голова, большая, круглая, как футбольный мяч, коротко постриженные волосы, которые все равно умудрялись торчать в разные стороны, приплюснутый нос, сломали в драке в третьем классе. «Вовка!» — закричала Мила. «Вовка Дыркин, неужели это ты?» «Я!» Он улыбнулся, и Мила заметила, что нет прежней щербинки между зубами, сквозь которую Дыркин в свое время очень ловко плевался. И вовсе он не толстый, как раньше, просто крупный, рослый и плечи широкие. «Здравствуй, Нелена!» — сказал Дыркин. И Мила тотчас вспомнила, как она сердилась, когда он так ее звал. Она терпеть не могла свое имя. Даже учителя в журнале писали Мила. А он нарочно, но сейчас, наверное, просто забыл. Что-то мелькнуло в его лице, и Мила тотчас вспомнила, что на ней дешевенькая курточка и стоптанные кроссовки, и в руках потертая сумка, где и вещей-то нет. Свою дорогую синюю она подарила Диноре в благодарность за помощь и ничуть об этом не жалела. «Садись, располагайся!» Биркин смутился и отступил в сторону, наткнулся головой на полку и чертыхнулся. На миг его лицо сделалось таким же, как в пятом классе, когда со шкафа в кабинете физики упала на него модель атома по бору. Мила прыснула и села. Дыркин умостился напротив, опасливо поглядывая на полку. — Как ты? — хором спросили они оба и рассмеялись. Миле вообще в последнее время хотелось прыгать и смеяться. Приходилось контролировать себя, чтобы люди не подумали, что смех без причины — это признак дурачины. Но тут с Дыркиным ей было удивительно легко. Дыркин сказал, что давно уже живет и работает в Петербурге, а в их город едет, чтобы закончить дела. «Мать болеть стала. Я ее к себе перевез. Вот квартиру продал, теперь ей в Питере отдельную площадь куплю. А то она все ворчит, что мешает моей личной жизни». «А что, и правда мешает?» — не удержалась мило. «Да какое там!» «Нет у меня никакой личной жизни. Работаю много». «Что, удивилась ты? Думала, что я так и останусь идиотом?» «Да нет». Она хотела сказать, что вообще о нем не думала, но удержалась. «Мы ведь в старших классах с тобой не учились, да?» Мила про это и забыла совсем. «А мать меня в другую школу перевела. Там математика умный попался и физичка ничего себе толковая. Ну, говорили меня за ум взяться, вот». Потом в Питере в политехнический поступил, работу хорошую нашел. А ты как? Нормально, улыбнулась Мила. Тоже вот еду, чтобы квартиру продать. Хорошо, что тебя встретила. Дашь мне риэлтора своего? А помнишь, как ты меня со стула спихивал и фломастером на белой блузке иероглифы рисовал? мелко да я... Просто ты мне нравилась очень. Это я так за тобой ухаживать пытался. А ты все с этим Лешкой Меленковым в школу, из школы. Как он, кстати, поживает? — Не знаю, — ответила мило милосдержанно, а про себя подумала. Знаю, да не скажу. Потом подумала еще немного и решила, что расскажет. Потом, после. Уж очень надежным выглядел бывший хулиган Дыркин. И плечи широкие. Так и хочется прислониться.